Берлин, 25 августа. Сегодня вечером у военных атташе глаза все еще готовы вылезти из орбит. Среди всего прочего, что показал рейх Сверхорти и всему миру, во время большого военного парада была огромная полевая пушка, по крайней мере 11-дюймовая, которую по частям тащили четыре мощных грузовика. Были также другие большие орудия и новые большие танки, И пехота отлично маршировала гусиным шагом. Но сенсацией дня стала огромная моторизованная Берта. Никто никогда не видел такого громадного орудия вне поля боя, разве что на железнодорожных платформах. И как ей аплодировали зрители. Как будто это не был ни живой холодный кусок металла. Когда после парада я позвонил в посольство, наши военные эксперты были заняты тем, что делали зарисовки этого орудия по памяти. Никакая фотосъемка на параде не разрешалась, за исключением одного или двух официальных снимков, которые никому особенно не демонстрировали. Ральф Барнес возбужден как кошка. Некоторые американские корреспонденты, дружески настроенные к фашистам, вчера в таверне смеялись надо мной, когда я настаивал, что чехи будут сражаться. Женева. 9 сентября. Еще одна краткая встреча с семьей, пока не разразилась военная гроза. В Берлине наиболее знающие люди считают, что Гитлер принял решение начать, если это будет необходимо, войну, чтобы заполучить обратно судеты. Я сомневаюсь в этом по двум причинам. Во-первых, германская армия еще не готова. Во-вторых, народ решительно против войны. По радио целый день говорят, что Великобритания заявила Германии о своей решимости воевать в случае ее вторжения в Чехословакию. Возможно. Но нельзя забывать, что три дня назад в передовой статье газеты Times Чехов призывали сделать свое государство «более однородным», в кавычках, передав судеты Гитлеру. Атмосфера здесь, в Женеве, восхитительно нереальная. В понедельник открывается 102-е заседание Совета Лиги 19-я Ассамблея. И все интернационалисты собираются сюда, чтобы ничего не делать. Ситуация в Чехословакии даже не стоит в повестке дня и ставиться не будет. «Кто же это на днях?» – так хорошо сказал, когда мы прогуливались вдоль Женевского озера и увидели величественное здание секретариата Лиги нации. Не помню. Прекрасная гранитная гробница. Давайте полюбуемся ее красотой на фоне зеленых гор и холмов. В ней, мой друг, погребены несбывшиеся надежды нашего поколения на мир. К концу месяца Тэс с ребенком уезжают в Америку, чтобы организовать место жительства для получения ею гражданства. Я улетаю завтра в Прагу освещать там мир или войну. Почти убедил СиБиЭс, чтобы они разрешили мне делать ежедневные пятиминутные сообщения. Революционер в радиовещательном бизнесе. Прага, 10 сентября. Вся Европа ждет окончательного слова Гитлера, которое он должен произнести на закрытии съезда нацистской партии послезавтра. А пока мы имеем два выступления. Одно здесь, президента Бениша, другое Геринга в Нюрнберге, где всю неделю из уст нацистов звучат угрозы в адрес Чехословакии. Бенеш, говоривший из студии радиовещательной системы Чехословакии, был спокоен и рассудителен. Казалось, даже слишком. Хотя было очевидно, что он хочет сделать приятное британцам. Он сказал, «Я твердо верю, что не потребуется ничего, кроме моральной силы, доброй воли и взаимного доверия. Если мы мирным путем решим наши национальные проблемы...» Наша страна станет одной из самых прекрасных, наилучшим образом управляемых, самых богатых и самых справедливых стран мира. Я говорю не из страха перед будущим. Никогда в жизни я ничего не боялся. Я всегда был оптимистом, и сегодня мой оптимизм силен как никогда. Давайте сохранять спокойствие, но давайте будем оптимистами. И главное, не забывайте, что вера и добрая воля сдвигают горы. Доктор Бениш обращался и к чехам, и к немцам. Я так это понял, поэтому, столкнувшись с ним в холле Дворца радиовещания после окончания выступления, я хотел броситься к нему и сказать «Ведь вы имеете дело с бандитами, с Гитлером и Герингом». Но у меня не хватило мужества. Я просто поздоровался кивком, а он прошел мимо. Маленький чех, крестьянский сын, который за прошедшие 20 лет наделал много ошибок, но когда все уже сказано и сделано... Он выступает за соблюдение демократических норм, которые Гитлер готов уничтожить. Лицо у него было мрачное, совсем не такое оптимистичное, как его слова, И я не сомневаюсь, что он знает, в какое ужасное положение попал. А вот другая речь Геринга в исложении Рейтер. Мелкий сегмент Европы будоражит человечество. Это ничтожная раса пигмеев – Чехи. Без какой бы то ни было культуры – Никто не знает, откуда они взялись. Угнетает культурный народ. А за ним стоит Москва и проклятая маска еврейского дьявола. Прага. 11 сентября. Здесь все спокойно. Но напряженность настолько ощутима, что ее можно резать ножом. Есть сообщение, что немцы сосредоточили 200 тысяч солдат на границе Австрии-Чехословакии. В Лондоне бесконечное совещание на Даунинг-стрит. В париже де совещается с Гамиленом. Но все ждут завтрашней речи Гитлера. CBS, наконец, дает добро на ежедневные пятиминутные репортажи отсюда, но просит предварительно телеграфировать, если я сочту новости, не заслуживающими того, чтобы занимать мое эфирное время. Прага. 12 сентября. Великий человек высказался. И войны нет, по крайней мере, в данный момент. Такова первая реакция Чехословакии на сегодняшнее выступление Гитлера в Нюрнберге. Гитлер набросился на Прагу с оскорблениями и угрозами, но прямо не потребовал, чтобы ему отдали судеты. Он даже не потребовал референдума, однако он настаивал на самоопределении в кавычках судетских немцев. «Я слушал речь Гитлера в доме у Билла и Мэри Моррелл в трансляции радиостанции Вильсона. Задымленная комната была полна корреспондентов. Керр, Кокс, Моррис, Гиндуш и другие. Никогда не слышал, чтобы в речи Адольфа было столько ненависти, а публика была настолько на грани помешательства». Сколько яда было в его голосе, когда в начале своего продолжительного сольного концерта на тему мнимой несправедливости по отношению к судецким немцам, он сделал паузу, чтобы подчеркнуть «Я говорю для Чехословакии». Его слова, его тон излучали злобу. В Чехословакии, думаю, эту речь прослушал каждый человек. Улицы с восьми до десяти вечера были пустынны. сразу после нее было созвано чрезвычайное заседание Совета Министров в узком составе, но Бениш не пришел. Мы с Моррелом заказали разговор с Карлсбадом и Райхенбергом. Примечание переводчика. Названия городов даются по оригиналу. Конец примечания. Чтобы выяснить, не крушат ли все вокруг после этой речи 3,5 миллиона жителей Судет. К счастью, По всей стране шел проливной дождь. Около шести тысяч горячих поклонников Генлина со свастикой на рукавах прошли парадом по улицам Карлсбада, а после этого кричали долой чехов и евреев «Мы хотим референдума». Но столкновений не было. Та же история и в Райхенберге. В этот день, когда мир висел на волоске, Прага стала темной и мрачной. Шел холодный, колючий проливной дождь. Большую часть дня я ходил по старым улочкам, пытаясь выяснить, как люди реагируют на угрозу войны и оккупации, когда знаешь, что через 21 минуту после начала войны, если она будет объявлена, на тебя уже могут дождем сыпаться бомбы. Чехи занимались своими обычными делами. Они не были ни печальны, ни подавлены, ни испуганы. Или у них совсем нет нервов, или это люди с железными нервами. Русские, возможно, не без помощи чехов, прекрасно сегодня работали, заглушая речь Гитлера. Кёнигсберг, Бреслау, Вена – все радиостанции на востоке передавали неразборчиво. «Нам пришлось пробиваться через Кёльн, чтобы обеспечить чистый прием.